Глава пятая. Новая гильотина. Кент так и не понял, дошло ли до самого Дэна, что он сейчас сказал, насколько сознательно сообщил об этом и специально ли для этого сюда пришел. Было трудно поверить, что человек практической смекалки вроде Дэна мог не догадаться. Однако же он говорил со своей обычной ровной доброжелательностью, словно речь шла о чем-то совсем неважном. Атмосфера в комнате изменилась, и все они это почувствовали. Однако... Внезапно возмутился Хардвик, но затем выражение его лица сделалось прежним, и он оставил свои соображения при себе. «Присядьте-ка на минутку, мистер Риппер», — попросил Хэдли. «Две минуты первого ночи вы видели, как служащий отеля нес по коридору полотенца? Мужчина?» «Да». На этот раз атмосфера в комнате стала настолько напряженной, что Дэн ощутил это так явственно, словно его хлопнули по плечу. «Мужчина в униформе. Ну да, разумеется, естественно. А в какой именно униформе? А какая у них у всех? Темно-синяя, на обшлагах красная полоска, серебряные или медные пуговицы, что-то в этом роде». Внезапно взгляд Дэна застыл, а потом он прищурился, словно человек, который пытается разглядеть что-то с большого расстояния. Ого! вырвалось в него. Значит, вы поняли, наконец. Когда был убит мистер Кент в доме сэра Гайла Сагэя, видели мужчину в униформе служащего отеля? Дэнсо поставил факты. Ах! «Черт побери!» — произнес он и прибавил после паузы. «Конечно, я понимаю, к чему вы клоните. Но неужели вы думаете, что я удивился, увидев служащего в униформе в отеле? Думаете, я счел это подозрительным? Какое озарение могло на меня снизойти? Я и не рассмотрел-то его особенно. Просто взглянул, заметил краем глаза и снова захлопнул дверь примерно так». Дэн всегда много жестикулировал, когда спорил. А сейчас он спорил, и даже с некоторым жаром. И в его позиции был свой резон. Суть не в этом, мистер Риппер. У нас есть свидетельские показания, кажется, есть свидетельские показания, что никто из служащих отеля не входил в это крыло с половины двенадцатого ночи и до пяти часов утра. о, -о, -о протянул в ответ Дэн. Он напустил на себя свой сдержанный, деловой вид и сделал это как-то внезапно. «Об этом мне неизвестно, суперинтендант. Я могу рассказать вам только то, что видел. А что за свидетельские показания? Рабочие, которые монтируют лифт, утверждают, что никто не поднимался и не спускался в этот промежуток времени. А по лестнице? «И по лестнице». «Ясно», — резко произнес Дэн. «Ну и кто же я после этого?» «Вероятнее всего, важный свидетель», — ответил Хедли без особого энтузиазма. «Тот человек в коридоре. Вы не рассмотрели его лицо?» «Нет. Он же нес большую стопку банных полотенец». «Вот оно! Банные полотенца!» Должно быть, их была целая дюжина. Они скрывали его лицо. Но он был развернут лицом к вам. Да, он проходил мимо. Минуточку, я понял. Я стоял в двери спальни нашего люкса, повернув голову влево, к часам на стене, само собой. И он двигался в мою сторону. Как я и сказал, он был как раз рядом с дверью Дженни. Что он делал? «Я ведь уже объясняла», — ответил Дэн таким же лишенным выражения голосом, как и Хедли, что почти не рассмотрел его. Сомневаюсь, что я простоял в двери дольше пары секунд, ровно столько, чтобы взглянуть на часы. Я бы сказал, что он либо двигался в мою сторону, либо стоял неподвижно. «Так что именно?» «Я хочу услышать лишь ваши впечатления, мистер Риппер». В таком случае скорее стоял. Не самое страшное привидение из тех, что можно увидеть в коридорах обычного отеля, однако терпеливо выжидающее привидение, которое к тому же душит своих жертв и уродует им лицо. Самым отвратительным Кенту показалось то обстоятельство, что призрак неподвижно стоял рядом с дверью Джозефин. Банные полотенца произнес Хэдли. «Несколько таких полотенец, как мы слышали, были обнаружены в комнате, где произошло убийство. Похоже, этот ваш таинственный служащий по меньшей мере побывал в номере, а ее лицо...» Внезапно воскликнула Франсина. «Да, и задушили ее полотенцем для лица, как и в другом известном нам случае», подтвердил Хэдли. Девушка не содрогнулась, не сделала никакого драматического жеста, но глаза ее неожиданно заблестели очень ярко, словно она была готова заплакать. Хедли нисколько не смутился. Он обернулся к Дэну. «Так насчет того человека. Вам не показалось странным, что служащий в униформе разносит полотенце? Разве это не обязанность горничной? Откуда мне знать чьи-то обязанности?» Огрызнулся Дэн. «Уж странно мне это точно не показалось. Я не удивился бы, даже если бы уловил все тонкости, на которые вы указываете. В гостиницах у меня на родине вообще нет горничных. Всю работу выполняют служащие. Индийцы в основном. Теперь-то я понимаю, что это довольно странно, но с чего бы мне было удивляться в тот момент? Можете вы хоть как-то описать того человека? Высокий». Низкий, толстый, тонкий, да обыкновенный. Хардвик решил вмешаться. Все это время он стоял чуть поотдаль, не привлекая к себе внимания, словно мысль, брежущая на краю сознания, однако казался таким солидным и заслуживающим доверия, что Дэн развернулся к нему, будто желая пожать руку. «Вы упомянули униформу». Медленно произнес Хардвик. Но какую именно? У нас их несколько видов, между прочим. Хедлик рутанулся на месте. Я как раз к этому подбирался. Какие виды униформы у вас имеются? В это время суток их не так уж много, как я и говорил несколько минут назад. Если бы это случилось днем, вот тогда выбор был бы весьма широким. Но в столь поздний час остается всего три категории служащих, которым полагается униформа. Остальные, начиная со швейцара, заканчивая носильщиком, к этому времени уходят. Первым делом остается ночной портье, биллингс, и четверо коридорных под его началом. Во-вторых, есть еще два лифтера. В-третьих, два официанта в лобби-баре. Ну, вы знаете, они подают напитки припозднившимся гостям. И это все. «Итак...» «Портье у нас...» — начал отвечать Хардвик, прикрыв глаза. «В длинном синем сюртуке, похожем на фраг. Двубортный, серебряные пуговицы, открытая грудь. Воротник-стойка со скошенными уголками и черный галстук-бабочка. На воротнике-обшлагах красный кант. Четверо коридорных носят двубортные сюртуки с воротником-стойкой и черные галстуки-самовязы. На сюртуках красная эмблема отеля. Лифтеру полагается короткая однобортная куртка с открытой грудью, синяя, с серебристыми пуговицами и эпалетами. Униформа официантов из лобби-бара похожа на синие вечерние костюмы с серебристыми пуговицами и красными эмблемами отеля. Но чтобы двое последних оказались вдруг на верхнем этаже... Я и понятия не имел, что их столько проворчал Дэн. «Скверно. Если я начну об этом думать, то лишь напридумываю того, чего не было. И, вероятно, пущу вас по ложному следу. Я помню точно сюртук и пуговицы. За них я ручаюсь. Пуговицы можно разглядеть за стопкой полотенец. Он держал полотенце высоко, прямо перед лицом». Хедли с хмурым видом уставился в свою записную книжку. «Но не могли бы вы описать нам, к примеру, какой это был сюртук, длинный или короткий, с отложным или стоячим воротником?» «Воротника я не видел. У меня ощущение, что сюртук был короткий, но поклясться я бы не смог». Их прервал Хардвик, заговорившись с внезапной горячностью. «Все гораздо хуже, чем вы думаете». Вы должны кое-что узнать, суперинтендант, хотя это вряд ли сильно поможет делу. Несколько лет назад у нас служил ночной коридорный, оказавшийся воришкой, причем настолько ловким и изобретательным, какого я в жизни не встречал. Его способ ограбления гостей был почти безупречным. Он, как у нас заведено, обслуживал два этажа. Среди ночи он поднимался наверх якобы в ответ на вызов или просто приглядеть, как они это часто делают. Наверху у него была припрятана пижама и тапочки, иногда он использовал халат. Пижаму он надевал поверх формы. В его распоряжении, разумеется, имелся универсальный ключ ко всем номерам. И он просто потихоньку входил и уносил то, что ему приглянулось. Если постоялец просыпался или замечал вора, у того было наготове блистательное объяснение, которое ни разу не подводило. «Прошу прощения, ошибся номером. Нечаянно вторгся к вам». Его в любом случае принимали за постояльца. Если его замечали выходящим из номера или идущим по коридору, он не вызывал ни малейших подозрений. Гость отеля, который направляется в туалетную комнату или куда-то еще. Когда кража обнаруживалась, естественно, искали вора среди постояльцев. Так вот, он проделывал такое не единожды, пока кто-то из пострадавших отказался удовольствоваться этим, ошибся номером и схватил его. Хардвик выдержал паузу. — Только прошу вас, — прибавил он с хмурой усмешкой, — не сочтите, что вы оказались в тайном воровском логове. Просто я подумал, лучше я сам об этом упомяну. Именно после того случая мне пришлось повесить во всех номерах объявление «Пожалуйста, запирайте дверь на щеколду». Францин приняла брошенный вызов, если это был вызов. «Мне кажется, отсюда нетрудно вывести мораль», произнесла она твердым тоном. «Если служащий может вырядиться постояльцем отеля...» Постоялец тоже может одеться служащим. Повисло тяжкое молчание, и в комнате стало как-то слишком тепло. «Прошу прощения, мисс Форбс», — произнес Хардвик неторопливо. «Честно говоря, я вовсе не это имел в виду. Я... просто щел нужным упомянуть». В любом случае можно выяснить перемещение всех служащих прошлой ночью. «И лучше сделайте это незамедлительно», предложил Хэдли с решительным видом, поднимаясь с места. «А мы пока что взглянем на тело». «Напоследок всего один вопрос. Вы упоминали об универсальном ключе. Значит, замки на дверях во всех номерах одинаковые?» «Это вряд ли». Замки установлены в определенной последовательности, весьма искусно, можно сказать. Как правило, за каждой горничной закреплено определенное число номеров, обычно 12, хотя иногда меньше. У горничной при себе только один ключ, который открывает все двери ее группы, и в каждой группе комнат свой замок. Разумеется, одинаковые замки встречаются в разных частях отеля, Но при этом существует около 20 различных комбинаций. У коридорного есть универсальный ключ, отпирающий любой замок на тех двух этажах, которые он обслуживает, ну и так далее по старшинству. Мой ключ подходит к любому замку в здании. Однако это общее правило не распространяется на наш верхний этаж, новую пристройку. Мы тут затеяли эксперимент, возможно, не вполне удачный, Вреза во все двери автоматические американские замки, и среди них двух одинаковых нет. Это доставляет в сто раз больше хлопот и множество неудобств, зато исключает малейшую возможность, что тот, кому не положено, откроет здесь даже коморку с постельным бельем. Благодарю вас. Итак, отправляемся в 707-й. Вы, мистер Кент, лучше пройдите с нами. Хэдли обернулся к Франсин Дэну. «Подождете нас здесь, или же хотите вернуться в свои номера?» Вместо ответа Франсин подошла к стулу, который он выдвинул для нее еще в начале разговора, и села с мученическим видом. Дэн с явным неодобрением сообщил, что они останутся здесь. В коридоре было сильно натоплено, и струйки теплого воздуха, словно полосы зебры, Перемежались холодными там, где было оставлено открытым окно или поднят люк в световом фонаре этого человеческого улья. Через открытые окна можно было взглянуть на жизнь отеля и услышать ее звуки, сливавшиеся в общий деловитый гул. Призрачные голоса проникали через двор колодец. Слышалось звякание тарелок и гудение пылесосов. Едва различимые фигуры мелькали в окнах. Кент не сомневался, что на ланч сегодня подадут жареного цыпленка. Все эти звуки и запахи наслаивались друг на друга, оставаясь под ними, пока они приближались к солидным современным интерьерам крыла А. Все трое с сержантом Бэтсом, замыкавшим шествие, оглядели широкий коридор с яркими настенными росписями и всеми его лампами, заключенными в коконы из матового стекла. «Итак...» намекнул Хэдли. Я обнаружил ключевую улику. С энтузиазмом сообщил доктор Фэлл. Хэдли, я посвящу вас тайну. Это какой-то неправильный злодей. Ну-ну. Отозвался его собеседник с нескрываемой горечью. Я все гадал, когда это начнется. Что ж, валяйте. Нет, я совершенно серьезно. Нарочно передевается служащим отеля, чтобы совершить убийство. Это неправильно, а следовательно, я говорю следовательно, это что-то означает. Полагаю, вы не рассматриваете поразительную версию, что убийца был одет как гостиничный служащий, потому что он действительно гостиничный служащий. Это возможно. «Но вот на чем я хочу заострить внимание», — не сдавался доктор, ухватив Хедли за рукав. «В таком случае дело принимает еще более скверный оборот. Мы тут столкнулись с угрозой, которая без всякого сомнения подстерегает за углом и преследует эту компанию. Так вот, угроза может нагонять страх или же нет, но обычно она вписывается в общую картину. Если же не вписывается, то в ней нет никакого смысла. В случае с первым убийством у нас в качестве декорации выступает уединенный дом Сусексе рядом с кладбищем. В подобный антураж вписывается почти любая таинственная угроза, но только не в образе гостиничного служащего в полном облачении, который вышагивает по коридору серебряным подносом в руках. Учитывая все, что случилось в отеле, мне кажется, нельзя считать произошедшее в Нортфилде совпадением или же просто галлюцинациями деревенского забулдыги. Понимаете ли, эти два убийства совершены либо настоящим служащим отеля, либо же кем-то из компании Рипера, переодевшимся в служащего. Но если верно первое то зачем же убийце нарочно надевать униформу, чтобы в таком виде пробраться среди ночи в деревенский дом в Сусексе? А если второе, всего вообще кто-то из приятелей Риппера вырядился в этот чертов костюм? Хедлер разволновался. «Нет, погодите-ка минутку», — запротестовал он. «Не кажется ли вам, что ваши выводы непоследовательны?» Насколько я понимаю, вы захвачены идеей двойного убийства с переодеванием. Но если допустить, что у Беллоуса, там, в Нортфилде, были галлюцинации, если допустить, что здесь, в гостинице, ни в чем не повинный служащий, которого почему-то не заметили, когда он поднимался по лестнице, просто нес полотенца...» Он умолк, потому что не смог убедить даже себя самого. Но все же упрямо продолжил из принципа. Я хочу сказать, у нас нет даже намека на убедительное доказательство, что мистер или миссис Кент были убиты человеком в униформе. Это представляется вероятным, но где доказательства? Что ж, мягко произнес доктор Фелл, наш друг Хардвик наверняка сможет выяснить, где именно находились все его служащие вчера около полуночи, так? Надеюсь, что так. «Хм, да. Предположим, у всех имеется алиби. В таком случае, будем смотреть правде в глаза, выяснится, что был некто переодетый. Эрго, что в таком случае станется с вашим невинным персонажем, который, во-первых, галлюцинация, во-вторых, случайное совпадение». Доктор раскуривал трубку. Из-за мощных затяжек клубы дыма обрамляли его лицо. «Слушайте, Хедри, почему вы так противитесь этой идее?» «Я не противлюсь идее. Просто она представляется мне какой-то чепухой. Но с чего кому-то так наряжаться?» «Если только, конечно...» Доктор Фелл хмыкнул. «Вот именно!» Мы всегда можем заявить, ко всеобщему успокоению, что убийца — психопат с колонной проделывать свою работу именно в таком одеянии. Я верю в подобное с трудом, поскольку моему невзыскательному разуму представляется, что костюм гостиничного служащего вряд ли ассоциируется с ангелом мщения или же со скрытой тягой к насилию. «Но взгляните на эти ваши чертовые доказательства. Преступления как будто начисто лишены мотива. Они бессмысленно жестоки и совершенно непонятно, отчего убийца упорно душит своих жертв, обернув руки полотенцем, что лично мне кажется весьма неудобным и ненадежным». «Наконец-то мы на месте!» Они завернули за угол коридора, где на посту стоял сержант Престон. Доктор Фел кивнул на табличку с просьбой не беспокоить, которая до сих пор болталась на двери, сообщая красными буквами, что внутри находится мертвая женщина. Затем он протянул свою трость и коснулся коричневых замшевых туфель, стоявших чуть левее двери. — Непарные туфли, — произнес он мрачно. «Заметьте, я сам предостерегаю вас от излишних логических построений. И все-таки запишите себе непарные туфли!» Хедли развернулся к сержанту Престону. «Что-нибудь новое есть?» «Два набора отпечатков пальцев, сэр. Фотографии сейчас проявляют. Управляющий предоставил нам темную комнату прямо в отеле». А вас дожидается доктор. Прекрасно. Ступайте вниз и найдите ночного партия, а еще горничную, которая дежурила прошлой ночью. Приведите их сюда, но ждите за дверью, пока я не позову. Затем Хедли открыл дверь. Кремовые маркизы на окнах были теперь подняты, так что Кент хорошо разглядел комнату, которую утром видел в полумраке. Первые несколько мгновений он сомневался, сможет ли заставить себя войти. Он знал, что там лежит на полу, теперь он знал еще, что это Дженни, и чувствовал, как подступает нежданная тошнота. Несколько часов подряд он убеждал себя, что потерял не настолько уж близких людей, будто Дженни или даже Рот. Они носили ту же фамилию, что и он, но остальные друзья, в особенности Франсина, были гораздо ближе ему, чем эта дружелюбная молодая пара, которая промелькнула где-то на периферии его жизни. Однако больше всего его удручала бессмысленность этих преступлений, и внезапно его охватило отвращение к собственным детективным романам. Затем Хэдли тронул его за локоть, и он вошел. Два широких окна выходили во двор-колодец, Шторы из серого бархата были полностью одернуты, демонстрируя вымощенный белой плиткой двор, похожий на ледник, и кучки снега на оконных откосах. Комната была квадратная, примерно 20 на 20 футов, отчего потолок казался непропорционально низким. В отделке главенствовали гладкие серые и голубые тона. Только на стенной обшивке виднелся легкий узор. Мебель была из полированного клёна. Никакого беспорядка в глаза не бросалось. Слева от Кента стояли две кровати. Голубые шёлковые покрывала на них не были смяты. В стене слева виднелась ещё одна дверь, ведущая в коридор, а чуть дальше туалетный столик. Бюро, как выяснил Кент ещё в свой первый визит, стояло между окнами. В стене справа он заметил теперь ещё одну дверь, приоткрытую в ванную а рядом большой платяной шкаф. Стопка банных полотенец до сих пор лежала на небольшом столе справа от входной двери. Очевидно, Дженни разбирала свой дорожный сундук, когда вошел убийца. Дверца платяного шкафа была приоткрыта, и Кент увидел внутри одно единственное платье на плечиках из множества тех, что остались в сундуке. Еще в шкафу стояло несколько пар обуви. Однако он заметил разительное отличие по сравнению с утром. Сундук стоял в том же положении, развернутый к двери в футах восьми от правого окна. Створки были широко распахнуты. Но вот тело, которое до того лежало на правом боку с головой в сундуке, теперь распростерлось лицом вниз, фута на три-четыре ближе к двери. Кент с облегчением отметил, что лицо Дженни прикрыто полотенцем. Затем он увидел свое отражение в зеркале над бюро и невольно отпрянул. «Я так понимаю...» — проговорил он, прочищая горло. «Вы переместили тело». Мужчина средних лет в очках, сидевший на другой стороне комнаты с медицинским чемоданчиком у ног, быстро поднялся. «Переместили?» — повторил Хедли. «Ее точно никак не передвигали и не могли передвинуть». «Именно так мы ее и нашли, верно, Бэтс?» «Да, сэр», — подтвердил сержант. «Не считая констебля, я был первым, кто сюда вошел. И именно в таком положении я ее и обнаружил». «Что ж, я застал ее... совсем не так», — сказал Кент. Он описал прежнее положение тела. «Я отчетливо это помню. Кто-то, должно быть, перетащил ее сюда после того, как я ушел». Хэдли поставил свой портфель на кровать. Нам необходим этот ночной партия. Где этот чертов порт. Ах, да. Я же за ним послал. Смотритесь, мистер Кент, не спешите. Что-нибудь еще в комнате изменилось? Нет. Во всяком случае, мне так не кажется. Мне не удалось подробно рассмотреть комнату утром. Маркизы были опущены. Но все вроде бы на прежних местах. Этого гардероба я тогда не заметил а уж он-то точно был здесь пару часов назад. Но есть кое-что еще, помимо положения тела. Тот пропавший браслет, который женщина, освободившая номер накануне, предположительно забыла в ящике бюро. «Если речь идет об этом бюро», — он указал рукой. «Снова могу поклясться, что в 8 утра никакого браслета там не было». А, по словам управляющего, партия нашел его после моего ухода. Интересно, сколько времени прошло с момента моего исчезновения до той минуты, когда партия открыл дверь? «Мы это выясним», — пообещал Хэдли. «А пока что...» «Доктор, чем порадуете?» Хэдли опустился на колени рядом с телом, приподнял полотенце на лице Дженни и что-то невнятно проворчал. Кен же был рад, что спина суперинтенданта закрывает от него тело. Судмедэксперт подошел, явно заинтересованный. «Значит, ее передвигали», — прокомментировал он, бросив на Кента короткий взгляд и сияя от удовольствия. «Не удивлен. Это все объясняет. Если я не ошибаюсь, это новый способ совершить убийство». «Новый способ совершить убийство? Она же была задушена, разве не так?» «Да, да, задушена, скончалась от асфиксии, как пожелаете». Однако с одной оговоркой. Сначала ее, вероятно, оглушили, хотя я насчитал на голове и лице восемь ударов, и я не могу сказать, от какого именно она лишилась сознания. Я бы предположил, что она скончалась около полуночи плюс-минус минуты. Доктор внимательно поглядел сквозь очки, а затем опустился на колени рядом с Хэдли. «Но вы посмотрите сюда. Посмотрите на шею спереди и сзади». «Борозды», — пробормотал Хедли. «Как будто бы вокруг затянули веревку или проволоку, однако...» «Однако никакой веревки или проволоки нет, и борозда охватывает всю шею полностью, а осталось только спереди и сзади», — указал судмедэксперт. И это объясняет все, включая полотенце, хотя нашему убийце следовало бы взять толстое банное полотенце вместо этого. А теперь обратите внимание на дорожный сундук. Это большой сундук, полно места с той стороны, где висят платья, а наша жертва — невысокая женщина. Еще вы можете заметить, платья внутри выглядят немного помятыми и как будто сдвинутыми в сторону. Разумеется, это ваша работа. Но я бы предположил, что ее шею зажали острыми краями створок сундука, когда он стоял вертикально, и шея при этом была обмотана полотенцем, чтобы края не перерезали ее совсем. Хэдли поднялся на ноги, прищелкнув пальцами. «Вот именно!» «Отвратительное дело, разумеется», — согласился полицейский врач. «Как я сказал...» Полотенце защитило шею, пока тело находилось в той части сундука, где висят платья. Затем убийца медленно сомкнул створки сундука, чего жертва благополучно задохнулась. После этого телу позволили упасть на пол, а затем нанесли множество ударов по лицу. Надо сказать, идея остроумная. В наши дни смерть можно встретить от чего угодно. Вам так не кажется?